Глава восьмая. Часть первая. Швырнув окурок в корзинку для мусора, Хекет со свистом втянул воздух через ноздри. «Так вы уверены, что это был не Хоффман?» «Нет, точно не Хоффман», — сказал я, осторожно вытягивая ноющие ноги. «Было двадцать минут третьего ночи. Чувствовал я себя так, словно попал под поезд». Скатиться кубарем по горному склону — одно из тех приключений, что будут сниться мне в кошмарах до конца жизни. Если бы ребята, ехавшие в сторону Лос-Анджелеса, не услыхали моих воплей, меня бы здесь не было. Хоффман высокий, а этот парень был низкорослый и коренастый. Вы взяли заправщика? Когда мы приехали на заправку, от него уже не было никакого толку. Ваш приятель прострелил ему голову. Вот черт! Я надеялся, что мы сможем его разговорить. Что же, выходит, нас перехитрили. Как это воспринял Райс? Собирается уехать, — сказал Миклин. Теперь он, похоже, уверен, что его жена мертва. Он был уверен в этом еще до моей встречи с похитителем, — сообщил я, после чего пересказал подслушанную беседу Райса с Майрой Лантис. Возможно, он замешан в этой истории, — задумчиво сказал хакет «Теперь у нас две версии», — продолжал я. «Первая такова. Джойс Шерман убила Мэйсона, и Хоффман начал ее шантажировать. Решив улизнуть, она инсценировала похищение, чтобы не остаться с пустым карманом. А вот вторая. Понимая, что Джойс катится по наклонной и желая избавиться от нее, чтобы взять в жены эту Лантис, Райс устроил похищение. Обе версии достаточно правдоподобны». Может статься, что в реальности они переплетаются. Если за всем стоит Райс, то рано или поздно тот парень, что хотел меня убить, выйдет с ним на связь. Выкуп у него, и Райс захочет получить свою долю. Думаю, нужно приставить к нему пару ваших лучших сотрудников для круглосуточного наблюдения. Нужно сделать так, чтобы у него не было ни единого шанса добраться до денег. Тогда он, возможно, потеряет голову и сделает неверный ход. «Ага», — сказал Хекет, — «это я устрою». «Ну, я совсем выдохся. Пожалуй, мне пора на боковую. Волнений для одной ночи хватило. Что у нас дальше?» «Все уже решено», — мрачно произнес Миклин. «Начнем охоту за похитителем и попытаемся разыскать мисс Шерман». «Понятно, что такая задача не для одиночки. Здесь требуется методичный терпеливый поиск, а это под силу только полиции». Так что я предоставил это всем копам охотно и с чистой совестью. А сам взял такси и отправился в Калвер-отель. Шагая по фойе, я услышал свое имя, обернулся и увидел, что в мою сторону спешит Алан гудир «Боже мой, Стив, ты цел?» — тревожно спросил он, окинув взглядом мой перепачканный и порванный костюм. «Все нормально. Мне просто нужно выспаться». «Какими судьбами?» «Да вот все думал о тебе. Интересно, как продвигается дело». Решил не беспокоить фэн-шоу, сидел здесь, дожидался твоего возвращения. Это, конечно, мило с твоей стороны, но ты зря забиваешь себе голову. По-моему, тебе пора расслабиться. Так что случилось? Тот парень перехитрил меня. Я должен был поехать в Элма-Спрингс, а там получить новые указания. Похититель незаметно влез в машину и ткнул в меня пистолетом. Забрал и деньги, и автомобиль. Он тебя не ранил? Я печально усмехнулся. Старался изо всех сил, но мне повезло. Успел скатиться с обочины, не спрашивай как я не свернул себе шею. Момент был незабываемый. Гудьер сделал глубокий вдох. — Фуф, я рад, что все обошлось. Я уж боялся, что ты попал в беду. Значит, он удрал. — Ага. Прежде чем начать стрельбу, он сказал мне, что Джойс Шерман мертва. Копы с ним согласны, но все равно будут ее искать. — То есть похититель убил ее? — Наверное, да. — А что, полицейские обещают его найти? — Ты же знаешь полицейских. Эти оптимисты всегда надеются на лучшее. Готов спорить, в похищении замешан Райс. Сегодня копы приставят к нему хвост и организуют прослушку телефона. — Райс? — в замешательстве спросил Гудьер. С чего ты решил, что он имеет отношение к этому делу? — Кое-что слышал. Они с Майрой Лантис планируют сбежать. — Слушай, Алан, Я едва стою на ногах. Ты не против, если я пойду спать? Конечно, извини, что пристал. Сам понимаешь, я за тебя до смерти волнуюсь. Тут к нам подошел дежурный администратор. Мистер Хармас. Что такое? Некий господин звонит вам уже два часа. Говорит, дело срочное. Что за господин? Он отказался назвать имя, негодующе заметил администратор. Говорит, вы его вспомните, потому что однажды он ударил вас в челюсть. Я и думать забыл про усталость. «Хоффман!» — взволнованно сказал я, поворачиваясь к Гудеру. «Это Хоффман!» «Он оставил сообщение?» — спросил я у администратора. «Просил, чтобы вы немедленно приехали в отель «Блэкс». «А это еще где?» Администратор посмотрел на меня свысока, подняв свой аристократический нос. Похоже, он был невысокого мнения об отеле «Блэкс». «На побережье». «Недалеко от Оушен-парка. Это не самое респектабельное место, мистер хармос «Ну, этим меня не удивишь», — сказал я и продолжил, обращаясь к Гудьеру. «Нужно поговорить с Хоффманом. Быть может, это переломный момент в нашем деле». «Неужели все так срочно?» — спросил гудир шагая за мной к выходу. «Оставил бы до утра. Уже почти три часа ночи. Тебе нужно отдохнуть». «Сам отдыхай», — усмехнулся я. «А у меня дела». Вырвавшись вперед, я сбежал по ступеням, огляделся в поисках такси и подал знак водителю. Гудьер тоже подошел к бордюру. «Не хочешь, чтобы я составил тебе компанию?» спросил он. «Пожалуй, нет. Хофман не будет говорить при свидетелях. За меня не волнуйся, я в порядке. До скорого. Я расскажу, как все прошло». Распахнув дверцу автомобиля, я запрыгнул внутрь и скомандовал. «Отель «Блэкс» возле Оушен-парка». Путь к побережью занял чуть больше двадцати минут. «Вы тут поаккуратнее, приятель», — сказал водитель, когда я расплатился. «В такое время суток здесь небезопасно. Хотите, чтобы я вас подождал?» «Нет, спасибо, я буду осторожен». Я стоял на тротуаре, пока красные габариты такси не растворились во тьме. Район казался тихим и безлюдным. Далеко в море, отражаясь от черного неба, сверкали огни плавучих казино. Ароматы океана смешивались со слабым рыбьим душком, Вонью гудрона и бензиновых паров. Темные пирсы выдавались в тихое, словно покрытое масляной пленкой море. Над водой висела жиденькая дымка, то и дело скрывающая корабельные огни. Их отблески то появлялись, то снова пропадали. Повернувшись, я взглянул на отель Блэкс, высокое узкое здание, смерцающее вывеской над дверью. Вход был застекленным. Свет изнутри падал на грязный тротуар. Преодолев четыре ступеньки, я толкнул дверь. За ней оказалось еще шесть ступеней, а дальше — стойка администратора. За стойкой сидел тощий мужчина небольшого роста. На кончике носа у него были очки в толстой оправе. Перед ним лежала развернутая газета. Как только я вошел, он поднял на меня глаза. Его лицо оставалось совершенно безучастным — как у козы во время дойки. «Похоже, вы страдаете от одиночества», сказал я, облокотившись на стойку. «Или его скрашивают духи ваших предков?» Мужчина придвинул газету к себе, накрыв ею правую руку. Я знал, что он нащупывает пистолет в потайном ящичке стойки. Глядя в жесткие глазки, я понял, что он выстрелит без лишних размышлений. «Повторите, а то я не расслышал» просипел он, глядя мне прямо в глаза. «Не нужно артиллерии», — сказал я, стараясь не шевелить руками. «Я просто хотел сойти за компанийского парня и, как вижу, напрасно. Я Хармас. Мой друг звонил мне из вашего отеля. Он ждет меня». Мужчина не отводил взгляда и не спешил вынимать руку из-под газеты. «Как его зовут?» «Он слишком дорожит своим именем». «Сомневаюсь, что оно есть в вашем журнале. Разве это имеет значение?» Задумавшись, мужчина подвигал во рту зубным протезом. «У вас есть визитка?» — спросил он после выразительной паузы. «Разумеется. Только не стреляйте, когда я буду ее доставать. На случай, если вам интересно, мой пистолет лежит в заднем кармане брюк». «Думаете, вы герой боевика?» — сказал мужчина, вынимая руку из-под газеты. «Наш район и без того тревожный. Зачем меня нервировать?» Я расслабился. «Простите, виноват. Теперь понимаю, что перестарался. Я достал бумажник». Изучив мою визитку, администратор кивнул и вернул ее мне. «Третий этаж, комната номер три. Стучите четыре раза, иначе придется вынимать свинец из живота». «Когда-нибудь я сам здесь поселюсь», — пообещал я, — «а то совсем размяк». Вернув очки на переносицу, мужчина снова углубился в чтение, словно я внезапно перестал существовать. Я поднялся по лестнице, стараясь не шуметь и не касаться пыльных перил. На третьем этаже мне встретилась босая девушка в сине-желтом кимоно. Ноги у нее были немытые, а в руках она держала кувшин с водой. Волосы ее доходили до плеч, от одного их вида у меня разыгралась чесотка. Девушка одарила меня лучистой улыбкой, полы кимоно разъехались в стороны, и я увидел, что под ним почти ничего нет. «Привет, красавчик!» — сказала она, останавливаясь. «Заблудился?» «Просто гуляю», — отшутился я, протискиваясь мимо девушки. «Решил ознакомиться с местным колоритом, если можно назвать это колоритом». Улыбка исчезла с ее лица. «Очередная пустоголовая мразь», — сказала она. «Да-да, в щегольской новенькой шляпе». Мы разошлись. Возле комнаты номер три я остановился, чтобы вытереть пот с лица. «Это местечко мне не нравилось» а жильцы нравились еще меньше. Я постучал четыре раза. Отчетливо, но негромко, чтобы не потревожить спящих соседей. Ничего не произошло. Я подождал, прислушался, но ничего не услышал. Из-за соседней двери доносился мерный храп, громкий изматывающий, словно звук электропилы, которая вгрызается в сучковатое полено. Постучав снова, на этот раз чуть громче, Я украдкой посмотрел по сторонам, ожидая услышать проклятие или увидеть летящие в меня предметы. Из ванной комнаты появилась девушка в кимоно, но уже без кувшина, и направилась ко мне. «Почему бы тебе не выбить дверь к такой-то матери?» — спросила она, проходя мимо. «Будет меньше шума». Впрочем, она уточнила, о какой матери идет речь. Я проводил ее взглядом. Открыв дверь в конце коридора, она обернулась, показала неприличный жест, и ушла к себе в комнату. Я поскреб затылок не потому, что был озадачен, просто он зачесался. И очень осторожно повернул дверную ручку. Но дверь не открылась. Осмотревшись еще раз, я нагнулся к замочной скважине. С другой стороны был ставлен ключ, но я видел, что в комнате горит свет. Собственно, только это мне и удалось рассмотреть. Глубоко вдохнув, я постучал снова, на этот раз громко. Так громко, что джентльмен по соседству выключил свою электропилу. И снова ничего не произошло. Я пошел по коридору в направлении лестницы и не останавливался, пока не спустился в фае. Мужчина за стойкой, сдвинув очки на кончик носа, хмуро глянул на меня. «Он никуда не выходил?» — спросил я, слегка запыхавшись. «С какой стати?» «Он вас ждал», — произнес мужчина, откладывая газету в сторону. «Я стучу, а он не открывает». В комнате горит свет и дверь, заперта изнутри. Сможем что-нибудь сделать или мне вызвать копов?» Мужчина подскочил, словно его кольнули штыком. «Вот только давайте без глупостей», — сказал он. «Никаких копов мне здесь не нужно. Может, он крепко спит?» «Крепче, чем хотелось бы». «У вас есть универсальный ключ или мне придется стрелять в замок?» «Раз уж такое дело, я, пожалуй, поднимусь», — произнес мужчина. «Думаете, что-то случилось?» «Посмотрим и узнаем». Он стремительно пошел впереди, а я за ним по пятам. Добравшись до третьего этажа, мы оба едва дышали. Девушка в кимоно совершала очередное путешествие в ванную комнату. «Привет, Кудрявый», — сказала она, обращаясь к мужчине. «Что за переполох?» «Ты бы хоть прикрылась, шалава грязная, пока я тебя ботинком не отоварил», — произнес администратор, не повышая голоса. «Я ожидал взрывной реакции», Но вместо этого девушка расплылась в заискивающей улыбке и быстро удалилась, как и положено человеку, которого вот-вот отоварят ботинком. «Какие у вас тут, милые, душистые постояльцы!» — сказал я, торопясь к комнате номер три. «Только вашего мнения мне и не хватало. Нормальные люди, если знаешь, как с ними обращаться». Громко постучав в нужную нам дверь, мужчина немного подождал, сделал шаг назад и пнул ее всей подошвой. Похоже, на него нашла охота пинаться. уверены, что сейчас время изображать Джеймса Кэгни?» — спросил я. «Просто откройте дверь!» Чуть повозившись замком, мой спутник сумел вытолкнуть ключ из замочной скважины, после чего осторожно отомкнул дверь. «Лучше встаньте в сторонку. Вдруг он занервничает», — посоветовал администратор, отступая в бок. Повернув ручку, он толкнул дверь. «Ничего не произошло? Никто не стрелял?» мы осторожно заглянули в освещенную комнату хоффман сидел в кресле безвольно свесив руки и опустив голову на грудь кровь пропитала его пиджак и лужицей растеклась по полу вот почему этого бродягу завалили именно здесь а не где то еще спросил мужчина входя в комнату склонившись над хоффманом я приподнял ему голову осторожно опустил ее и дотронулся до его руки она была еще теплой Хофмана убили совсем недавно. Вот проклятие, не унимался мужчина. У меня же здесь бандитов больше, чем в тюрьме. Вы погодите пока. Нужно вытворить пару персонажей, прибраться до приезда копов. Опрометью, выскочив за дверь, он побежал по коридору. Я оглядел жалкую комнатушку. Прохладный ветерок с моря залетал в открытое окно, принося с собой клочья тумана. Шагнув к подоконнику, я увидел пожарную лестницу. Должно быть, убийца забрался по ней. Сделать это было несложно. Вернувшись к телу Хоффмана, я расстегнул пиджак, рубашку и осмотрел рану на груди, прямо под сердцем. Удар, нанесенный чем-то вроде мясницкого ножа, был весьма сильным. На коже вокруг раны образовался приличный синяк. Я огляделся в поисках ножа но не нашел его. В карманах Хофмана не было ничего интересного. Под кроватью лежали два чемодана, в них тоже не оказалось ничего примечательного. Внезапно на меня накатила усталость. Теперь точно будет не до сна. Придется ждать Хекета, а потом сидеть с ним остаток ночи. Я негромко застонал. Жаль, что в комнате не было спиртного. Я вышел в коридор, там уже кипела жизнь. Протиснувшись мимо меня к лестнице, устремились трое крепышей с чемоданами в руках. Их одежда была надета поверх пижам. На втором этаже я встретил двух девушек тоже с чемоданами. Оттолкнув меня, они сбежали вниз. Я заметил, что их пальто наброшены на ночные рубашки. Спустившись на первый этаж, я подошел к администратору, караулившему телефон. «Три минут, приятель», — мрачно сказал он. «Наше заведение обязано предоставлять...» Какой-никакой -никакой сервис. К выходу направился последний беглец. Толстяк с круглым белым лицом и глазами, как у загнанного зверя. Открыв дверь, он неловко махнул пухлой рукой в сторону стойки. «Это последний», — администратор глубоко вздохнул. «Кто будет звонить? Я или вы сами?» «Сам», — сказал я, протягивая руку к телефону.